В это время на улице города высыпало огромное множество любопытных. Набралось несколько тысяч человек. Они стояли вплотную, толкаясь и наседая друг на друга. Осужденных провели на место казни, где их тесным кольцом окружила вооруженная стража. Сунцзяна поставили лицом к югу, а Дайдзуна лицом к северу. Потом им приказали сесть, и дожидаться прихода палача, который должен был казнить их после полудня. Столпившиеся вытягивали шеи и поднимали головы, чтобы прочесть написанное на дощечках обвинения Одно гласило. Преступник Сунзян в городе Дзянчжоу сочинил мятежные стихи и распространял злостные слухи. Он был связан с разбойниками из Ляншаньбо и вместе с ними готовился поднять мятеж. Согласно закону, подлежит смертной казни через обезглавливание. На другой дощечке было написано. Преступник Дайцзун при помощи поддельного письма пытался освободить Сунцзяна и связался с разбойниками из Ляншаньбо, чтобы вместе с ними поднять мятеж. Согласно закону, подлежит смертной казни через обезглавливание. Ответственный за совершение казни Цай Цзю, начальник области Дзянчжоу. В это время сам Цай Цзю подъехал к месту казни и, сдерживая своего коня, ожидал доклада. Но тут, в восточном конце площади, вдруг появилась группа нищих, заклинателей змей, которые изо всех сил пробирались вперед. Стража не в силах была остановить их. А пока на одном конце площади происходила эта свалка, с западной стороны подошли продавцы лекарств, вооруженные палицами, и тогда неудержимо устремились вперед. Напрасно стража кричала им, да что же вы, дурачье безголовое, не понимаете, куда лезете? Сами-то вы, дурни бестолковые, деревенщина, отвечали из толпы, вооруженные палицами удальцы. Мы-то в каких только городах не побывали, где настолько только не носило, и казни мы видели в разных местах, даже когда сам император в столице казнил людей. «И то пускали народ посмотреть. А вы в своей дыре казните каких-то двух человек и думаете, что потрясете всю вселенную? Что за беда, если мы проберемся вперед и посмотрим на эту казнь?» Перебранка не утихала, и начальник царь закричал. «Не пускать их, отогнать назад!» Шум не прекращался, А с южной стороны вдруг показались носильщики с грузом, которые, в свою очередь, стали проталкиваться вперед. «Сейчас здесь будет совершена казнь!» — закричала стража. «Куда же вы лезете со своей кладью?» «Да как вы смеете задерживать нас?» — отвечали те. «Мы несем груз для самого начальника области. Сегодня вы все равно должны пройти другой дорогой». Тогда носильщики опустили свой груз на землю и, взяв в руки коромысла, молча осматривались по сторонам. А в это время с северной стороны подошли торговцы с двумя повозками и стали силой прокладывать себе дорогу к месту казни. «Эй, вы куда лезете?» — кричала им стража. «Идем своей дорогой», — отвечали торговцы. «Пропустите нас». «Как же мы можем пропустить вас, — возмутились стражники, — когда сейчас здесь будет совершаться казнь, идите другой дорогой». «Здорово придумали!» — даже рассмеялись торговцы. «Мы идем из столицы и никаких ваших захолустных дорог не знаем. Нам надо тут пройти». Стража не могла, конечно, этого разрешить и преградила путь. Тогда торговцы тесно сбились в кучу и стояли, не двигаясь с места. Таким образом, базарная площадь со всех четырех сторон оказалась окруженной людьми, старавшимися прорваться к месту казни. Даже сам начальник области ничего не мог поделать с ними. А торговцы, между тем, взобрались на свои повозки и, устроившись там, стали смотреть, что происходит в центре площади спустя некоторое время народ расступился и вперед вышел глашатый который крикнул время третья четверть полудня казнить преступников отдал приказ главный наблюдающий по окончании доложить мне палачи с двух сторон подошли к приговоренным и сняли с них конги а те палачи, которые должны были совершить казнь, держали на готове свои секиры. Но рассказ ведется медленнее, чем развертывались события. Как только торговцы, стоявшие на повозках, услышали казнить, один из них выхватил из-за пазухи небольшой гонг и силой ударил в него несколько раз. И в тот же миг все кругом пришло в движение. Надо сказать, что на базарной площади была чайная с нижним и верхним помещением. И вот наверху вдруг показался огромный, похожий на тигра, смуглый человек. Он был раздет до гола и в каждой руке держал по топору. И рычание, подобное раскатам грома, удалец прыгнул прямо вниз и, взмахнув своими топорами, уложил на месте двух палачей, и тут же бросился на начальника области. Охранники пытались было пиками преградить ему дорогу, но разве в силах они были это сделать? И начальник области, прикрываемый со всех сторон охраны, бежал, спасая свою жизнь. Тем временем на восточной стороне площади нищие заклинатели змей вытащили спрятанные в одежде острые кинжалы и напали на стоявших вблизи стражников. А на западной стороне продавцы лекарств подняли невообразимый шум и стали пиками и палецами избивать тюремную стражу. Вскоре все стоявшие неподалеку от них стражники были перебиты. В то же время на южной стороне базарной площади носильщики своими коромыслами наносили удары направо и налево, избивая всех, кто попадался под руку. Тут на северной стороне торговцы соскочили со своих повозок и, толкая их вперед, прокладывали себе путь в толпе. Двое из них прорвались приговоренным И один взвалил себе на спину сун дзяна, а другой дайдзуна, остальные стали стрелять из луков, швырять камни, а некоторые вытащили дротики и размахивали ими. Эти люди, нарядившиеся торговцами, на самом деле были разбойники. Во главе находились Чао Гай, Хуаюн, Куансинь, Люфан и Го Шэн. Среди наряженных продавцами лекарств и вооруженных палецами и пиками были янь Шунь, Лю Тан, Ду Цянь и Сун Вань. В роли носильщиков выступали джугуй Ван Коротконогий Тигр, Джен Тян Шоу, Ши Юн, а под видом нищих заклинателей змей пришли Юань Сяо Эр, Юань Сяо У, Юань Сяо Ци и Бай Шен. Эти семнадцать вожаков из Ляншаньбо привели на место казни более ста разбойников и во всех концах площади устроили резню. И вот тут они увидели выпрыгнувшего из чайной головы черного человека, который, размахивая двумя топорами, упорно пробивался вперед. Чао Гай и его товарищи не знали, кто этот удалец. Но они видели, что он, прокладывая себе путь, разит направо и налево. Тут Чао Гай вдруг догадался — это Ликуй по прозвищу «Черный вихрь». Дай Цзун говорил, что этот малый — лучший друг Сунцзяна, но очень дерзок и необуздан. И Чао Гай громко окликнул Ликуя. — Эй, добрый молодец, уж не ты ли черный вихрь? Но тому некогда было вступать в разговор. Он как пламя метался из стороны в сторону, взмахами своих топоров укладывая подряд всех, кто попадался на пути. Тогда Чал Гай приказал двум разбойникам, которые несли на спинах Сундзяна и Дайдзуна, следовать за этим чёрным удальцом. А тот, уходя с площади, оставил за собой множество убитых. Кровь лилась ручьями, сколько он погубил людей и несчесть. Вожаки переодетые торговцами бросили свои повозки и вместе с остальными пошли за черным удальцом. Отходивших прикрывали Хуаюн, Хуансинь, Люйфан и Гошен. Они стреляли из своих луков, и стрелы как тучи с ранчи летели на площадь. Тут уж ни солдаты, ни жители Дянчжоу не осмеливались преследовать их. А между тем черный удалец шел прямо к берегу реки, продолжая избивать всех, кто попадался ему на дороге. Все тело его было выпачкано кровью, и даже на самом берегу он все еще размахивал топорами. Но тут Чаугай, преградив ему путь мечом, закричал, «Народ здесь ни при чем! Прекрати избиение людей!» Но разве мог Лику и остановиться? Каждый взмах его топора нес смерть. Так они отошли от города примерно на семь ли. Но тут бурная широкая река делала крутой поворот, а впереди не было никакой дороги. Чаугай пришел в отчаяние. Однако чернолицый молодец сказал ему, «Не расстраивайтесь!» Отнесем пока нашего почтенного брата вон в тот монастырь. Действительно, невдалеке виднелся большой монастырь, ворота которого были плотно закрыты. Удалой молодец, подняв свои топоры, ударил по воротам и, распахнув их, ринулся внутрь. Чао Гай и остальные последовали за ним и, осмотревшись, увидели храм. У храма рос старый можжевельник и голубые сосны. Деревья бросали на землю густую тень. Над входом в храм висела доска с четырьмя большими золотыми иероглифами «Священный храм белого дракона». Сунцзяна и Дайдзуна внесли в храм и опустили на пол. Только теперь Сунцзян решил открыть глаза. Увидев Чао Гайи и его товарищей, он со слезами сказал «Уважаемый брат мой!» «Не во сне ли я вижу вас?» чау Гай ему отвечал. «Вот не хотели вы, дорогой брат, остаться у нас в горах, потому и пришлось вам испытать столько горя. Но кто же этот черный удалец, который с такой яростью избивал людей? А это и есть Ликуй по прозвищу «Черный вихрь», — сказал сундзян он все предлагал освободить меня из тюрьмы, но я не соглашался, боясь что из этого ничего не выйдет да такого человека редко можно встретить промолвил чау гай у него огромное силище да к тому же он не боится ни меча ни стрел сейчас необходимо достать одежду для наших уважаемых братьев напомнил хуаюн ведь им не во что переодеться тут все увидели как из галереи вышел Ликуй с топорами в руках и направился дальше. — Вы куда это, дорогой друг? — окликнул его Сунцзян. — Ищу монахов, — отвечал Ликуй. — Я всех их прикончу, стервецы проклятые. И всего-то они боятся и чертей, и богов. Среди бела дня сидят с закрытыми воротами. Вот найду их, и принесу в жертву у ворот храма. И где они только попрятались? Иди-ка сюда, я познакомлю вас со своими друзьями. Услышав это, Ликуй выпустил из рук свои топоры и, низко кланяясь Чаолгаю, произнес. Уважаемый брат мой, не осуждай меня, невежду железного быка. Затем он познакомился со всеми остальными вожаками и узнал, что Джугу его земляк. Оба они очень этому обрадовались. Но тут Хуайюн, обращаясь к Чао Гаю, сказал, «Уважаемый брат, вы приказали нам следовать за почтенным братом Ли, и вот теперь мы попали в безвыходное положение. Впереди большая река, которая преграждает нам путь» и нет ни одной лодки, которая выручила бы нас. Что же будет, если из города пошлют за нами погоню? Нам нужна подмога, а где ее найдешь? — А вы не волнуйтесь, — вмешался Ликуй, — мы с вами снова войдем в город и перебьем там всех вместе с этой тварью, начальником области цай -дзю. Только тогда можно будет успокоиться. — Ну, дорогой мой, сказал недавно пришедший в себя дайджн твоя необузданность до добра не доведет в городе наберется шесть семь тысяч пешего и конного войска если мы вздумаем пробиваться в город то непременно потерпим поражение и погубим все дело вон на том берегу я вижу несколько лодок сказал в это время Юансяоси мы с двумя моими братьями Переплывем реку, захватим эти лодки и доставим их сюда. А там уж можно будет всех переправить. Как вы на это смотрите? Да, это был бы наилучший выход, — воскликнул Чао Гай. Тогда братья Юань, немешкая, сбросили с себя одежду, оставив одни пояса, и, заткнув за них кинжалы, попрыгали в воду. Однако не успели они отплыть от берега, и нали, как оставшиеся на берегу люди, Увидели, что вниз по течению вихрем несутся три больших весельных лодки. В каждой лодке сидело не менее десяти человек. Все они кричали и свистели, и у всех в руках было оружие. Оставшихся на берегу охватило волнение. Находившийся в храме Сунцзян, узнав об опасности, с горечью воскликнул. «Какая же у меня несчастная судьба!» и поспешно вышел из храма посмотреть, что случилось. Передняя лодка приблизилась, и Сунцзян увидел в ней здорового детину с пятизубцем в руках. Волосы его были подвязаны красным шнурком. Он был в коротких штанах из белого шелка. Налегая на весла, детина, не умолкаясь, вистел. Сунцзян тотчас же признал в нем Джан Шуня, и, махая рукой, закричал. «Дорогой брат, спаси меня!» Тут Джаншуни и его товарищи увидели Сунцзяна и радостно откликнулись. «Вот хорошо!» И как ветер подлетели на своих лодках к берегу. Увидев это, братья Юань повернули назад и тоже причалили. Сунцзян заметил, что в лодке Джаншуни было еще человек десять здоровых молодцов. Во второй лодке сидел Джан Хэн вместе с мухуном мучунем Сюэ Юном и десятью поселянами. В третьей лодке находились Ли Цзюнь, Ли Ли, Тун Вэй, Тун Мэн и с ними более десятка контрабандистов с солью. Все они, вооруженные пиками и палицами, высадились на берег. Джан Шунь, встретившись с Сун Дзяном, был вне себя от радости и, низко кланяясь, со слезами на глазах, говорил, «Когда я узнал, что вас отдали под суд, я потерял покой, но ничего не мог сделать для вашего спасения. Потом я услыхал о том, что арестовали также и дай Дайдзуна. В это время я не имел возможности встретиться с уважаемым братом Ликуем и решил разыскать своего старшего брата, чтобы вместе с ним отправиться в поместье почтенному Там мы собрали желающих помочь вам. И вот сегодня решили войти в город Цзянчжоу, прорваться в тюрьму и освободить вас. Мы никак не ожидали, что найдутся другие, которые спасут вас и доставят сюда. Не смею спрашивать, кто эти доблестные герои. Может быть, это справедливейший господин Чао Гай, небесный князь из Ляншаньбо. Это и есть уважаемый брат Чао Гай. — отвечал на это Сунцзян, указывая на стоявшего впереди других Чао Гай. — Я хочу попросить всех вас войти в храм и почтительно приветствовать его. Тогда Джаншунь с восемью своими товарищами, Чао Гай с шестнадцатью, а за ними Сунцзян, Дайдзун и Ликуй, всего двадцать девять человек, вошли в храм Белого Дракона. И эта их встреча стала известной впоследствии под названием «Малое собрание в храме Белого дракона». После того, как все 29 молодцов закончили церемонию приветствия, в храм торопливо вбежало несколько разбойников. Со стороны Дзянчжоу слышатся удары гонгов и барабанов. Из города в погоню за нами выступили пешие и конные войска. Вдали видно множество флагов, которые закрывают почти все небо. Копья, сабли и мечи торчат густо, как конопля в поле. Впереди одетая в броню конница, а позади копьеносцы со своими начальниками. С длинными мечами и сетирами все они идут к храму Белого Дракона. — В бой! — закричал Ликуй и, схватив свои топоры, ринулся из храма. — Ну что ж, — сказал Чаугай. — Раз начали, так надо доводить дело до конца. — Ну, удальцы мои, — обратился он ко всем, — помогите мне. Мы должны перебить все войско в Дзянчжоу до последнего человека. И лишь потом сможем вернуться в Ляншаньбо. — Мы все готовы выполнить твои приказания, начальник, — в один голос отвечали герои. И вот около ста пятидесяти человек с боевыми возгласами высыпали на берег реки дзян И видно, так уж было суждено, чтобы воды реки обогрелись багровую кровью, множество павших вздымались подобно горе. И верно, так уже было предначертано, что дракон голубой над рекой, вея пламенем прыгал, а свирепые тигры рычали, взобравшись на горы. О том, как Чао Гай со своими удальцами избежал беды, читатель узнает из следующей главы.